Летенант Евсеев провел в Дичково пять дней. Он привык к жаре, приспособился к комарам, появляющимся уже после захода солнца. Перестал бояться змей, которых видел только в виде развешанных для просушки шкур за казарменной курилкой. Интереса к икре, самогонке, охоте, рыбалке и женщинам он по-прежнему не проявлял, чем немало озадачил Мамедова. «Странный ты человек, Юра!» «Работаешь с утра до вечера, об отдыхе не думаешь. А что толку?» Толку действительно не было. В вороньих гнездах нашли несколько блестящих железок. На одном чердаке отыскали 5 автоматных патронов, которые Мамедов без всякого оформления поспешно сунул в карман. Правда, бойкий сержант второго года службы по фамилии Иващенко неожиданно принес какую-то микросхему и потребовал обещанного отпуска. С азиатского лица Мамедова мгновенно смыло обычную невозмутимость. Он переводил взгляд с пластикового квадратика на солдата, потом на Евсеева, потом опять на Иващенко. «Это что такое?» — наконец хрипло спросил он. «Где взял?» «Секретная микросхема, товарищ майор!» — отрапортовал сержант. «Нашел согласно поставленной вами задачи. Прошу предоставить краткосрочный отпуск». «Где ты мог ее найти?» — Мамедов побагровел. «Ты что, шутки шутишь?» «Никак нет. Согласно поставленной задачи нашел на свалке. Очевидно, ворона уронила». «Ворона, говоришь?» — зловеще спросил особист. «Это ты, гусь лапчатый, что такое дезинформация, знаешь?» Сержант несколько смутился. «М -м -м, «Слыхал? Так вот, это и есть дезинформация!» Железный палец степника откнул Иващенко в грудь. Не пропадала никакая секретная микросхема. Нет ее вообще в природе. Другую вещь искали, ее тоже в природе не существует. «Что же ты тогда принес?» «Не знаю», — солдат растерялся. «На таких подставках ловят шпионов. Может, ты шпион?» После этих слов бойкостью и уверенность окончательно покинули сержанта. «А что я сделал? Вы поставили задачу, я нашел эту штуку. Если что не так, откуда я знал? Ну, не хотите, не давайте отпуск!» «Дергай отсюда!» — рявкнул Мамедов, и незадачливый соискатель краткосрочного отпуска пулей вылетел из кабинета. «Видел, какой деловой!» — не мог успокоиться особист. «Из молодых до ранней!» «Подобрал на свалке выброшенную плату и хотел нас поиметь!» «Нет, раньше такого не было!» Евсеев не ответил. Он смотрел в окно. Продуктовый магазин на другой стороне площади, наискосок от штаба. Сидящие на корточках женщины с разложенными на ящиках кучками овощей или вяленой рыбы. Солдаты в советской форме и яловых сапогах. Прошлый век. Глухая советская провинция. Чужая жизнь. Мысленно он уже был в Москве. Командировка вышла зряшной. Мамедов был прав. Хотя появилась зацепка. Рогожкин. Чем черт не шутит? Говорил я тебе, что у нас все чисто. Особист будто читал его мысли. Открыв шкаф, он снял с полки несколько книг. и из образовавшейся бреши вынул бутылку из грубого стекла с туго воткнутой пробкой. «Можно было все эти дни не напрягаться, отдыхать в свое удовольствие, но что сделано, того не вернуть». «Это верно», — рассеянно отозвался лейтенант. «Но я еще не все сделал. У тебя есть бинокль». «Что?» «Бинокль? Конечно. Зачем тебе?» Не отвечая, Евсеев протянул назад руку. «Солнечное место, в прямой видимости от штаба и стартовой площадки. Вот оно. Прямо под носом у начальства и особого отдела. Лучше не придумаешь». Мамедов вложил ему в руку десятикратный бинокль, с которым охотился на волков. Евсеев нетерпеливо прильнул к окулярам. Макушка вождя мирового пролетариата оказалась совсем рядом, и темное пятно не было облупившейся краской. Дырка, неровное сквозное отверстие — вот что это было такое. Лучше всего закрепить повыше, чтобы черенок дыни смотрел на солнце. «Здесь ты ничего интересного не рассмотришь», — говорил за спиной Мамедов, с бульканьем разливая по стаканам самогон на пасашок. Он пока ничего не понимал. «Если бы вместо бесполезной работы мы выехали к казахской границе, вот где красивейшие места, там действительно есть что посмотреть. Может, останешься на денек? Честные слова, ты заслужил отдых!» «Останусь!» Каким-то новым голосом сказал Евсеев. «Я не закончил работу». Особист насторожился. И от смысла последние фразы, особенно от этого нового тона. «Как не закончил? Мы же все сделали. Что тут можно еще придумать?» «Надо проверить того, у кого нет документов и допуска. И кого никто и никогда не проверял. Шутишь? Кого это? У нас и нет таких!» Отставив бутылку, Мамедов подошел к окну и стал рядом с москвичом. Вот его Евсеев показал на памятник, и он не шутил.